Заговор во имя равенства. Франция, 1795 год. В 1795 году во Франции был установлен режим директории. Поиск политического равновесия привел к созданию двухпалатного законодательного органа – Совета 500 и Совета Старейшин. Они сформировали новое правительство – директорию в составе пяти директоров – в которые находились в министерствах. Финансовые реформы директории открыли поистине неограниченные возможности для дальнейшего обогащения тех, кто уже был богат. Впоследствии историки подсчитали, что за все национальные имущества, проданные в годы Великой Французской революции, государство получило не более 10% их реальной стоимости – новая буржуазия учинила настоящий грабеж имущества бывшей церковной и дворянской знати. Но если нувариши все больше обогащались, то положение беднейших слоев народа стало поистине отчаянным. Урожай 1795 года был плохим, и зерно почти не поставлялось на рынки. Вот в этой обстановке голода и нищеты, с которыми соседствовала кричащая роскошь Новориши, и зародился знаменитый заговор во имя равенства или «Заговор Бомбефа». Грак Бомбеф, происходивший из семьи сборщика податей, еще до революции был знаком с коммунистическими теориями, сочувствовал им, но не считал их практически осуществимыми. В первые годы революции Бобев был ревностным поборником аграрного закона, требовал уравнительного передела земли. Однако уже в 1793-1794 годах он стал склоняться к мысли о том, что для достижения фактического равенства недостаточно переделить землю, а надо сделать ее общим достоянием. Начало заговору во имя равенства было положено в 1795 году в тюрьмах Арраса и Парижа, где томились бывшие террористы. Именно здесь встретились баббеф дарте Бонаротти и многие другие участники заговора. Характерно, что важнейший программный документ движения «Манифест Плебеев-Бобев» написал именно в Арасской тюрьме. Манифест заканчивался призывами «Народ, пробудись, выйди из своего оцепенения. Пусть это произведение станет сигналом, станет молнией, которая оживит, возродит всех». Пусть народ узнает подлинную идею равенства, пусть будут низвергнуты все эти старые варварские учреждения, пусть будет нам видна цель общества, пусть будет видно общее благоденствие. После декрета конвента 26 октября 1795 года о всеобщей амнистии Бобев и его друзья — Вышли из тюрьмы и некоторое время вели вполне легальную деятельность. Они приняли участие в организации клуба «Пантеон» и заняли в нем видное положение. Члены клуба собирались в зале старинного заброшенного монастыря святой Женевьевы, находившегося недалеко от пантеона, а иногда в подземелье этого монастыря. Со временем общество выросло до двух тысяч человек. В ноябре 1795 года Бобев возобновил издание газеты «Народный трибун», который открыто излагал свои коммунистические взгляды и призывал к новой революции. После публикации манифеста Плебеев в «Народном трибуне» было возбуждено судебное преследование Бобева, однако разбирательство окончилось его оправданием. Бобев продолжил выпуск своей газеты. В начале 1796 года в Париже начались стачки. Печатники, грузчики, литейщики, столяры, шляпочники бросили работу, требуя повышения заработной платы. Правительство арестовало вожаков, заменяя забастовщиков штрейбрехерами из солдат. Всё чаще полиция стала сообщать о намерении рабочих выступить против шайки, которая изводит народ голодом вот уже 18 месяцев. Среди рабочих начали раздаваться призывы поголовно перерезать всех менял и ростовщиков, махинациям которых приписывалось обесценивание денег. На заседаниях клуба «Пантеон» директории подвергалась все более резкой критике. В начале февраля 1796 года министр юстиции возбудил новое дело против редактора Народного трибуна. Но открыть местонахождение Бабефа, Не удалось. Тогда арестовали его жену, обвинив ее в укрывательстве мужа. Арестованную держали в тяжелейших условиях и после допроса предъявили обвинение в заговоре против правительства. Бабеф в это время кочевал по квартирам своих друзей. Один из ближайших друзей Бабефа прочитал на заседании клуба «Пантеон» статью, в которой критиковалась вся господствующая правительственная система. Директория объявлялась главной виновницей всех бедствий французской нации. Сами директора назывались тиранами, изменниками и узурпаторами. Чтение статьи закончилось аплодисментами. Директорию тотчас же известили обо всем и 7 вантоза 4 -го года – 26 февраля 1796 года вышло предписание «Закрыть клуб». На другой день это предписание выполнил Бонапарт, который был тогда командующим внутренней армией. Бобувисты, сторонники Бобефа, тем временем сколотили повстанческую организацию, которая должна была подготовить свержение директории. Во главе этой организации стояла тайная директория своего рода «Повстанческий комитет», образованный 10-го Жереминаля 4 -го года, 30 -го марта 1796 -го года. В заговоре участвовали робеспиристы, такие как Филипп Бонаротти, Шарль Жермен, Александр Т., один из виднейших деятелей якобинской диктатуры в департаменте «Падекале». Феликс Лепельтье, брат убитого члена конвента Мишеля Лепельтье, Антанэль, бывший член законодательного собрания при якобинской диктатуре, член парижского революционного трибунала, Селевен Маришаль, известный атеист, активный деятель революции. «Ничем не ограниченное равенство, максимальное счастье для всех, уверенность в его прочности, таковы были блага, которые тайная директория общественного спасения хотела обеспечить французскому народу», — писал Филипп Бонаротти. При подготовке к выступлению повстанческий комитет разделил Париж на 12 округов. Во главе каждого из них был поставлен тайный агент из числа виднейших деятелей парижских секций. В обязанности агентов входило следить за общественным мнением, организовывать собрания в округе, вербовать новых сторонников – Ни один из агентов не знал состав тайной директории. Связь между ними и директорией осуществлял специальный агент связи, каковым являлся Дидье. Был создан также военный комитет. Одним из руководителей военной организации стал Жан Росиньоль, рабочий ювелир, первый генерал-плебей, одно время стоявший во главе всех армий, действовавших в вандее Бабувисты вербовали сторонников и в войсках, и в частности в гренлистском лагере, расположенном в пригороде Парижа. Им удалось также склонить на свою сторону полицейский легион. Бабувисты заключили соглашение с бывшими депутатами конвента из группы «Амара», в которую входили Вадье, Роберлэнде, герой Варина Друэ и некоторые другие из бывших депутатов конвента, мечтавшие о восстановлении Конституции 1793 года. На заседаниях тайной директории были обсуждены и приняты программные документы движения, акт о восстании, проект экономического декрета, декрет об управлении и другие, в которых излагались социальные и политические цели восстания.